Рядом с петербургскими генералами и сенаторами сидели выбранные от казанских Черемис и Оренбургских Тептерий. Над одним и тем же и очень сложным делом призвано были работать и член Святейшего Синода, высокообразованный митрополит Новгородский и великолуцкий Дмитрий Сеченов, и депутат служилых Мещеряков и Сецкой провинции на Урале Абдулла Мурзата Вышев,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 только замыкали собой с противоположных концов длинную цепь умственных и нравственных разновидностей, из которых состояло русское общество. Естественно, разноголосится нужд, мнений, зазвучавшие в депутатских речах, вся не нескладится интересов в наказах разных сословий. Но как было законодателю привести все голоса в гармонию? Уловить господствующие мотивы, извлечь из столкнувшихся интересов примиряющую законодательную норму, шить по выражению Екатерины, платье впору всем народам, которых в одной казани она насчитала до 20 Притом столь несогласимые депутатские наказы и речи только один из источников, откуда приходилось черпать нормы нового вложения.